Глава 23. Кремль. Гранитная палата. И как это понимать, генерал? Спросил император, расположившись на высоком троне, расположенном на небольшом возвышении. «Он обвел нас вокруг пальца, имитировал слабость и просил не мешать ему восстановиться после попытки покушения. Сам под видом медицинского работника покинул больницу. Дальше расскажет полковник, непосредственно курировавший работу с объектом». Произнес генерал, подтолкнув полковника Медова, который стоял рядом с ним, как и сам генерал, обливаясь потом. «То, что его взял с собой генерал на ковер к начальнику, говорило о желании переложить всю ответственность на него, а император скор на расправу». Поэтому, чтобы не лишиться головы, нужно очень-очень постараться. Ваше Императорское Величество, объект, которого мне поручили вести, довольно сложная и непростая личность. Хотя физически он развит на уровне школьника, его интеллект и жизненный опыт тянут на столетнего старца. Он прекрасно себя контролирует, и каждое его действие может иметь далеко идущие последствия, но при этом... Он иногда ведет себя как непродуманный подросток. Не всегда правильно реагирует на внешние угрозы. Очень плохо подается анализу, но при этом имеет определенные принципы, которых придерживается. Свой арест он мог воспринять очень остро, хотя в беседе со мной смог скрыть свои эмоции. Могу предположить, что напуган, но вместо того, чтобы попытаться найти защиту и помощь у других, решил сбежать. Он смог убедить нас, что остается в России, организовав несколько ложных следов своего побега. Даже свой личный артефактный телефон не стал брать с собой, отправив его с человеком в свое поместье. Информация о том, что мы можем отслеживать местоположение абонентов, настолько секретна, что в нее посвящены не более 30 человек во всем мире. Вероятно, догадался сам или даже разработал нечто похожее. Вероятнее всего, он сейчас направляется в Корею на их скоростном дирижабле, который вчера по графику покинул столицу». Как он мог незаметно пройти контроль, сейчас выясняем. Также есть вероятность, что на этом дирижабле полетела принцесса Миней, но это не мое направление, и мое дело этим не занимается. Прошу разрешения отправиться в Корею, чтобы наладить отношения и вернуть их в прежнее русло. Хотя, если мы потеряли его доверие, сделать это будет сложно, сообщил полковник, очень волнуясь. Однако, ль бы вас обоих посадить. А, да кто -то тогда работать будет? В общем, выношу вам предупреждение. Делайте что хотите, но он должен заключить с нами контракт на фоксимильную связь. И поторопитесь, давайте, а то он может предложить этот проект нашим противникам. «Еще нужно, чтобы он сделал для нас артефакт поиска устройств для создания стихийных аномалий и продолжил поставлять нам артефакты по их закрытию. Поэтому, после подтверждения, что он покинул Российскую империю, сразу отправляйтесь туда, полковник, хотя нет. До его возвращения в Россию вы побудете в звании майора, но с сохранением своей должности, это чтоб вы не расслаблялись». «Так, дальше. Что там с девчонкой? Выяснили, где она?» спросил император, обращаясь уже к генералу. «Как вы и распорядились, мы отправили ее в Архангельск, но до него она не долетела. Точнее, дирижабль прилетел, но без нее. Вместе с ней пропали три ее личных охранника и две служанки, которые приехали с ней скорей. Расследование еще продолжается, но по первоначальным данным она использовала довольно редкий артефакт помутнения сознания». Команды и все пассажиры были как пьяные и не помнят, когда принцесса покинула их. Есть вероятность, что она сошла еще в Подмосковье и вернулась в город, спрятавшись в посольстве. Есть вероятность, что она покинула Российскую империю на дирижабле посольства. «Это уже ни в какие ворота не идет! Ой, похоже, нужно заняться чисткой во всех ведомствах. Простейшее дело и не могут выполнить!» «Еще один прокол, и мне придется поменять руководителя Сбира. Надеюсь, в других вопросах у вас нет таких провалов?» Готов отчитаться о закрытии ряда порталов с использованием полученных артефактов, благодаря чему высвободилось около трех тысяч специалистов, и мы направили их на поиски террористов, которые занимаются их открытием. «Уверен, что в ближайшее время это даст свои положительные результаты», — отчитался генерал. «Хорошо. Как будут новости по озвученным вопросам, сразу поставьте меня в известность. Надеюсь, это все плохие новости?» «Боюсь, что нет. Разрешите доложить?» — спросил генерал и, дождавшись, Кивка продолжил. Рот Абросимовых официально объявил войну Роду Нарышкиных. Через 10 часов они приступят к боевым действиям. «Согласно нашему наблюдению, они нацелились на все крупные предприятия их рода и готовы использовать не только личную гвардию, но и большой отряд наемников». «Но это им вряд ли удастся. Гвардия у Нарышкиных непростая. Хоть ее и пощипали, боеспособности они должны были сохранить». Мы пришли к такому же мнению. Сразу после объявления войны замечена активность на всех крупных предприятиях, объектах недвижимости. Они ослабляют мелкие фирмы и объекты, сосредоточившись на сохранении более крупных. Ну, разумное решение с их стороны. Хорошо, пусть попробуют отщепнуть от них кусок. Сами не вмешивайтесь. Если сам барон сейчас в Корее, то пусть там и остается, меньше проблем с ним будет. Постарайтесь намекнуть союзникам князя, что вмешиваться в эту войну не стоит. Пусть Нарышкины покажут, что не потеряли хватку. Еще передайте им, что выполнение государственных заказов не должно срываться. Война между родами не повод для нарушения сроков поставки, сказал император, о чем-то задумавшись. Есть еще один момент. Наследник князя, второй в рейтинге наследования, с кем и произошел конфликт у барона, внезапно исчез из гостиницы, где находился под арестом. Все инсценировано как нападение и похищение. Только вот свидетели утверждают, что это были польские наемники. Есть вероятность, что он инсценировал свое похищение для каких-то своих целей. А может, это организовал барон, чтобы подставить его? «Он ведь должен понимать, чем это чревато не только для него, но и для всей семьи», — перебил генерал-император. «Маловероятно. Барон должен был думать столько о побеге. Телефон он оставил, и какие шансы, что смог бы организовать это за время своего побега из госпиталя? Уж если рассматривать то, как месть самих поляков. Ведь многих из них перестреляли в момент задержания наш МСБ». Хорошо. Возьмите все семейство Нарышкиных под наблюдение, как и весь их бизнес. Вы сами сказали, что у вас освободились люди, так вот пусть поднимут все, что есть на этот род. Может, действительно пора опустить их на одну ступень? А то жалобы на них поступают постоянно. Намного больше, чем на остальных, да и повод очень уж удачным. «Ну все, идите, работайте, мне нужно подумать», — сказал император, завершая аудиенцию. Кёджун, Корея, Абросимов Прилетели в столицу Кореи мы под вечер, когда солнце уже садилось. Ко всему прочему, на улице было пасмурно и шел легкий дождь, хотя температура была близка к нулевой. От вида с причальной мачты настроение у меня упало, накатили невероятная тоска и ощущение неправильности происходящего. «Что-то случилось?» – спросила принцесса, обняв меня. «Ощущаю себя, как сбежавший преступник, да еще и эта погода», – ответил я, наблюдая, как поднимается лифтовая кабина внутри причальной мачты. «Тебе нужно оформить статус дипломата, и тогда подобных конфликтов можно будет избежать, хотя это добавит ответственности». «Могу поговорить с отцом, иногда он дает такой временный статус даже чеболям, чтобы их не трогали в других странах», — предложила девушка. «Ты лучше сосредоточься на разговоре с ним, чтобы убедить в правильности твоего решения. Боюсь, что меня могут обвинить в твоем похищении. Кто знает, какие у них на меня планы». Вот кто я сейчас? Одиночка, практически без рода, без влиятельных друзей, без родственников, которые могут за меня заступиться Такого обидеть можно, не задумываясь о последствиях Нужно становиться сильнее и заняться возрождением рода Правильное решение, но не торопись с реализацией Я хочу попросить отца отменить помолвку и просить разрешения на брак с тобой Первой женой я еще могу стать, а второй уже не даст мое положение «Мне кажется, это нереально. Договоренности такого уровня не нарушаются просто по желанию одного из участников. Тут большая политика, и твой отец не пойдет на разрыв отношений. Не питай людей на этот счет», — пояснил свое видение. «У меня есть чем надавить на него, поверь. Он сделает так, как я попрошу, невзирая на последствия. Только ответь. Ты готов жениться на мне, несмотря на возможный конфликт с руководством Российской империи?» — спросила девушка, прижавшись ко мне и заглянув в глаза. «Да!» — ответил я, почти не задумываясь, хотя на самом деле ускорил собственное время. Было важно не показать моих размышлений и сомнений по этому поводу. «Тогда не переживай, сосредоточься на работе. Я все организую, в том числе и официальную помолвку. Только учти, как только это произойдет, ты станешь целью номер один для всех кланов, которые имели планы на меня». «Не в первый раз. Я и так живу в постоянном ощущении покушений и различных интриг», ответил я, поворачиваясь к открывшейся кабине лифта и добавляя, «Нам пора». На выходе из аэропорта мы расстались. Принцесса поехала во дворец, а я сразу направился в космический городок. О своем прилете сообщил по телефону за час до прибытия, поэтому меня сопровождала колонна машин, в которой была и охрана «Хвайон». «Девушку я увидел, когда сел внутрь подогнанного ко входу Руса Балта с повышенным комфортом и бронированной». «Привет, скучал?» — спросила девушка, когда я уселся внутрь. «Конечно!» — ответил я, не ожидая ее тут увидеть. Вероятно, и сообщил медведь о моем прилете, хотя я просил его не афишировать эту информацию. «Смотрю, ты наладил отношения с принцессой, и она прилетела с тобой». «Что-то изменилось в порядке подготовки к свадьбе?» «Возможно», — ответил я неопределенно, размышляя, говорить я о наших планах или нет. «Ты можешь мне доверять. Я приму любое твое решение, невзирая, какое оно будет. Прекрасно понимаю, что тебе нужно заботиться о возрождении рода». Опустив глаза, в которых была тревога, произнесла девушка... «Она испытывает ко мне определенные чувства и сбежала, чтобы разорвать помолвку с великокняжеским родом. Если ей удастся уговорить отца, то она станет моей первой женой, ты — второй, ну а кто станет третий, зависит уже от вас обоих, ответил я. «Надеюсь, ты с ней не того? А то ведь король может этого не принять и тебя просто казнят». «Нет, конечно, уж то, что, мозги я еще не потерял». «Ой, хорошо». «Что там случилось в Москве? Говорят, тебя арестовали и держали в заперти?» — спросил Ахваен. «Да, встретили меня не так радушно, как я рассчитывал. Несколько попыток покушения, арест, оказывали давление, рассчитывая отжать весь бизнес. Было непросто, но в итоге я здесь и, надеюсь, смог избежать большинства проблем. Теперь главное не найти их тут, а то бежать уже некуда». Тут тоже не все просто. Дед Сую настроен негативно в отношении тебя. Он надеется, что сможет заполучить большую часть твоего бизнеса в качестве выкупа за невесту. Если первой женой станет принцесса Минея, а я второй женой, то он может отказаться от идеи выдать ее за тебя. Активизировались англичане. Они нанимают детективов и разные организации для слежки за твоими предприятиями. В ближайшее время нужно ожидать провокации и диверсии с их стороны. Мой отец рассказал, что местные элиты недовольны тем, что ты перехватываешь большую часть рынка в разных сферах. Чем все это обернется, сейчас трудно сказать. «Ну, будем решать проблемы по мере их поступления. Как проходит подготовка к производству блоков управления фоксимильной связью, кстати». Работы проходят согласно графику, но мощности по увеличению выпускаемой продукции еще есть, да и готовится дополнительная линия по производству, которую можно будет запустить после подписания договора с Российской империей. Дальше мы обсуждали рабочие вопросы, пока ехали до космического городка, а там я расстался с девушкой и отправился внутрь. Меня проводили до самого кабинета нового руководителя, где красовалась та же табличка, что и прежде. Генеральный директор космического агентства Лю Индзинь. В этот раз ждать меня не заставили, а сразу проводили внутрь. «О, наконец-то доехали до нас! Очень рад вас видеть! Надеюсь, вы не откажетесь поработать с нашим агентством на тех же условиях, что и раньше», — спросил встретивший меня директор. — К сожалению для вас бесплатно работать я не буду, и я вас уже предупреждал, что если вы захотите возобновить диалог о сотрудничестве, то вам придется заплатить названную ранее сумму и передать положенные мне образцы, которые вы присвоили себе, — ответил я, не садясь в кресло, предложенное мне. — Я предвидел подобный разговор и уже говорил, что мы не можем пойти на подобные условия, но если вы откажетесь, то я прибегу к последнему аргументу. Одну секунду. Произнес директор и, достав телефон, набрал какой-то номер. Судя по разговору, я догадался, с кем мне предстоит сейчас вести диалог, и не был этому рад. Сразу с королем Сунджоном его не соединили, но долго ждать не пришлось. Перекинувшись несколькими фразами с удаленным собеседником, мне передали трубку. «Господин Абросимов». «Не могли бы вы выполнить мою небольшую просьбу и помочь вытащить наших астронавтов с Луны, починив портальное кольцо? Вы ведь понимаете, что вам очень многое позволяется, и пришло время отдавать долги перед нашим государством». «Ваше Величество, я не отказываюсь помочь вашим астронавтам, но прошу только покрыть те расходы, которые я понес в результате спасательной операции». Точнее, компенсировать мне убытки в результате моей нетрудоспособности. Если я продолжу бесплатно помогать вам, то очень быстро разорюсь. При этом на предыдущую миссию я потратил очень дорогие ингредиенты и составляющие магических компонентов, которые мне не были компенсированы. Взамен я просил предоставить мне часть добычи, полученной во время миссии, где я рисковал собственной жизнью. Все было согласовано еще до начала миссии и до ее окончания. Вопросов к моей работе не было. Возразил я. Мы не можем предоставить вам образцы, так как они уже отправлены на изучение в разные страны, как и выплатить вам указанную компенсацию. Делайте, что хотите, но спасите астронавтов, иначе можете забыть о государственных контрактах и обеспечении безопасности ваших объектов. Я уже не говорю про то, что благодаря вашим действиям принцесса Миней сбежала от своего жениха. «Я даже не представляю, как уладить этот вопрос, поэтому не заставляйте меня арестовывать вас и применять меры воздействия к вам и вашему роду!» Сказал король Суджон и отключил связь. «И что это сейчас было?» – спросил я слух. «Это означает, что вы попытались укусить пирог, который вам не по зубам. Вам надо было прислушиваться к уважаемым людям, а вы решили, что самый умный, но вы глубоко ошибаетесь. Чтобы вы понимали, все местные аристократы и почти все, чьи более объединились против вас и поставили королю ультиматум. Либо он приструняет вас, либо они выводят свой капитал из страны». «Им не нужно такое резкое усиление вашего рода, как и самому королю», — пояснил мне нагло улыбающийся директор. «От накатившей злости я готов был прибить этого наглого ублюдка. Хотелось разорвать его голыми руками, ведь я же стараюсь ради них всех, чтобы не допустить в этот мир вторжения пришельцев, и шансы защитить его у меня очень неплохие». Но вот если мне будут вставлять палки в колеса и вообще отстранят от участия в лунной программе, я ничем не смогу им помочь».